Стоило Хупертсу нажать кнопку, соединив меня с городом, как время, мир, действительность, будущее немцев оказались тут как тут. Я сгораю от любопытства, как все это будет выглядеть в тот момент, когда я выйду из заколдованного замка. Правой рукой она набрала номер три единицы и услышала бархатный голос, который произнес... По местному времени 17 часов пятьдесят восемь минут и 30 секунд. Напряженная тишина, удар гонга, и тот же бархатный голос сказал 17 часов пятьдесят восемь минут и сорок секунд». Время набегало, заливая смертельной бледностью ее лицо, а голос продолжал вещать 17 часов пятьдесят девять минут и десять секунд» и 20 секунд, и 30 секунд, и 40 секунд, и 50 секунд. Снова раздался резкий удар гонга, и бархатный голос проговорил: 18 часов 6 сентября 1958 года. Генриху исполнилось бы 48 лет, Иоганне 49, а Отту 41 йозефу сейчас 22 года рут 19 голос в трубке продолжал говорить по местному времени 18 часов одна минута осторожно иначе я действительно сойду с ума игра пойдет всерьез я вновь вернусь к сегодняшнему дню на этот раз навеки я не сумею найти лазейку буду тщетно бегать вокруг высоких стен в поисках выхода Время предъявляет мне свою визитную карточку, словно вызов на дуэль, но его нельзя принять. Сейчас 6 сентября 1958 года, 18 часов 1 минута и 40 секунд. Кулак возмездия разбил мне зеркальце. У меня осталось всего лишь два осколка. В них я увидела свое лицо, покрытое смертельной бледностью. Да, я слышала, как несколько часов подряд грохотали взрывы. Слышала, как люди возмущенно шептали, они взорвали наше аббатство. Эту страшную новость, которую я не нахожу такой уж страшной, передавали из уст в уста сторожа привратники, садовники и булочники. Сектор обстрела. Красный шрам на переносице. Синие глаза. Кто же это был? Неужели он? Кто он? Я бы взорвала все аббатства на свете, если бы мне удалось вернуть Генриха или воскресить из мертвых Иоганну, Ферди, Кельнера по фамилии Гроль и Эдит, или хотя бы понять, кем был Отто. Он погиб под Киевом. Это звучит глупо, хотя и отдает историей. Хватит играть в жмурки, старик. Я не стану больше завязывать тебе глаза. Сегодня тебе стукнет 80, а мне уже 71. На расстоянии 10-12 метров не так трудно попасть в цель. Недели, дни, часы и минуты хлыньте на меня. Сколько сейчас секунд? Восемнадцать часов, две минуты и двадцать секунд. Я покидаю свой бумажный кораблик, чтобы броситься в открытый океан. Как я бледна! Переживу ли я все это? Восемнадцать часов, две минуты и тридцать секунд. Эти слова подгоняют меня. «Начнем, мне надо спешить. Я не хочу больше терять ни секунды. Скорее!» «Барышня! Барышня!» — Почему вы мне не отвечаете, барышня? Барышня, я хочу заказать такси немедленно, очень спешно. Помогите же мне. — Ах, да, ведь граммофонные пластинки не отвечают. Это мне следовало бы помнить. Надо повесить трубку, снова снять ее и набрать номер 112. Неужели такси заказывают по тому же номеру, что и прежде? — В Денклингенском кинотеатре вы увидите, — произнес бархатный голос, — также отечественный фильм «Братья с хутора на болоть». Начало сеансов в 18 часов и в 20 часов 15 минут. В Доденгенском кинотеатре идет кинобоевик «Любовь способна на все».